Часть вторая. Суп с раками. То меньше полагался на милость судьбы, то дольше удерживался у власти. Никола Макеавелли. Глава первая. 1700 год. Февраль, 28-е. Москва. Пару месяцев, как отгремел Новый Год. Первый Новый Год, который в России праздновали в ночь с декабря на январь. А вместе с тем и переход на новое летоисчисление и... календарь. Потому как Алексей сумел убедить отца вести новоюлианский календарь. Он его как раз придумал по случаю. Благо, что как-то слышал о нем и в памяти отложилась его нехитрая формула. Он был основан на девятисотлетнем цикле, а високосным считался год, если он делился без остатка на четыре и не делился на сто, или он делился на девятьсот с остатком двести или шестьсот. Особых споров, на удивление, это не вызвало. О том, что старый юлианский календарь сильно отстал, отлично знали и в церкви, и прочее, Но принимать Григорианские не хотели из-за идеологических вопросов. Ведь он, получается, исходил от папы, сиречь от католиков. А тут такой подарок — свой календарь, который даже точнее должен выходить. Так что Адриан это дело поддержал вполне охотно. Даже охотнее, чем переход на летоисчисление от Рождества Христова. Вот. Однако Новый год был два месяца назад, а сегодня у Алексея был десятый день рождения, и он, занимаясь делами, готовился к вечерним торжествам, умеренным. В старой России дореволюционной куда более важным праздником были именины, нежели день рождения. Нет, его, конечно, отмечали, как могли, но так, скромно, не считая чем-то значимым даже в Петровскую эпоху. «Царь едет, царь!» — воскликнула вбежавшая Арина, и тут же вышла, повинуясь жесту. Алексей потихоньку обживался в своей новой резиденции, подаренной ему отцом на Новый год, в Воробьевском дворце, в том, что находился на Воробьевых горах за чертой Москвы в те годы. Место это для самого Петра значимое, Именно здесь он в свое время упражнялся в стрельбе из пушек и водил разные военно-потешные забавы. Но к 1699-1700 годам он к нему совершенно охладел и уже не посещал практически с конца 1680-х. Потому смело и отдал, ибо Наталья Алексеевна стала жаловаться на шум и запахи мастерских царевича. Да и отряд его охраны выглядел неуместным в ее жилище. Возвращать сына под крыло Евдокии царь посчитал ошибкой. Тем более, что для своего возраста он вполне взросло и адекватно себя вел. Вот и пришлось придумать, куда его пристроить. И Воробьевский дворец пришелся как нельзя кстати. Каменная подкледь и два деревянных этажа давали здание общей длиной порядка 160 метров и высотой в 15, при 57 комнатах. Было где развернуться. Причем охрану царевича пётр своим приказом довел до сотни, просто потому что Алексею приходилось много болтаться по всяким объектам да еще и памятуя о всяких дурных историях связанных с попытками похищения царь не верил что патриарх или его люди вовлеченные в то расследование станут держать язык за зубами и опасался что сына попытаются либо выкрасть либо убить выделил ему стоящую отдельно резиденцию чтобы проще контролировать как в свое время было у него в преображенском и охрану увеличил и даже дал добро на любое строительство, которое душа царевича там пожелает. В пределах разумного, конечно, и за свой счет. «Но как тут устроился?» — спросил царь, входя. «В горшок какаю», — грустно ответил сын. «А я у тетки такой славный нужник устроил, чистый, красивый, с водяным смывом, и теперь снова сельские удобства». Словно не в приличном месте живу, а в каком-нибудь лувре. Петр заржал. Присутствующий с ним английский посланник скривился в усмешке, вполне, надо сказать, благожелательный, но так, на грани. «Мне тут письмецо пришло от старого знакомого, от Исаака Ньютона. Он жалуется на то, что ты его совсем смутил». «На службу в Россию даже приглашал. Отчего же меня не спросил?» «Так он не поедет», — улыбнулся Алексей. «А так, доброе слово и кошке приятно. И что может быть приятнее приглашения на службу?» «А если поедет, тогда ты обретешь в нем важного помощника в делах своих. Ладно, что Исаак патологически честен, так еще и светило научное». Один из умнейших людей наших дней, славный не только общими измышлениями, но и крайне практичным умом. «О как!» — скосился Петр на англичанина. Он, например, настолько усовершенствовал монетный двор Англии, что тот смог быстро, много и ладно выпускать добрые монеты. Самые сжатые сроки перечеканил огромное их количество, чем привел денежное обращение английского королевства в порядок а у нас тем бардак не меньший. Монета ходит всякая, и новая, и старая, и обрезанная, и фальшивая, причем в таких номиналах, что ни для частной, розничной торговли не годна ни для больших сделок купеческих». «Сие верно», — покивал царь. Монетная реформа мал-мало им продвигалась. Создавались монетные дворы шла попытка наладить выпуск новых монет как медных, так и с крупными номиналами. Но пока ни шатка, ни валка. Да и с Исааком Ньютоном пётр был знаком лично, поскольку пытался в Англии вникнуть в монетное дело и в переписке находился. Так что выходка сына не могла пройти мимо него никак. Что же до денег, то маленькие разрозненные плохо организованные и слабо оснащенные монетные дворы, имеющиеся к 1700 году и вводимые Петром далее, не могли обеспечить растущую необходимость казны в монетном производстве. Да еще и издержек имели немало. По сути своей, они были мастерскими. Петр об этой проблеме знал, но подделать ничего не мог. Исаак, конечно, ему показывал английский монетный двор, и кое-что рассказывал, но в те годы, когда сам находился в таком же плачевном состоянии и страдал от бессилия перед масштабными задачами. Обновленный и усовершенствованный же двор, способный буквально за год-полтора переработать почти все ходовые монеты в Англии, Петр не видел, только слышал о нем. чего и не возмущался поступком сына. Он и сам несколько раз приглашал Исаака, но получал раз за разом отказ. Тому и в Англии было неплохо. «Веришь?» — сказал он английскому посланнику. «И сын мой ценит вашего Ньютона, глава, а вы его в черном теле держите. Вот ей ей перекуплю. Эх, мне бы таких людей!» — Я передам королю вашу похвалу его верным слугам. Доброжелательно улыбнувшись, ответил посланник. — Есть чем удивить гостей. А опыты пока ничего нового не принесли? — спросил Петр у сына. — Удивить можно, только дело сырое. Прошу за мной. Вся делегация проследовала за царевичем. Несколько комнат. И вот опытная мастерская для проведения физических опытов. Считай, плохо устроенная лаборатория. Прошу никого ничего руками не трогать и следить, чтобы одежды и прочие выступающие части костюма ничего не задевали. Это может быть опасно. Громко и отчетливо произнес Царевич. Яков Велимович, мне понадобится ваша помощь. Да, пожалуйста. Произнес, выходя вперед Брюс. «Покрутите эту ручку, со всей страстью!» Он пожал плечами, скосившись на царя. Тот кивнул. И, пройдя к указанному агрегату, Брюс стал крутить ручку. «Быстрее!» — скомандовал царевич. «Так я быстро кручу!» «Еще быстрее! Вложите всего себя!» — гаркнул Алексей. Брюс постарался. И тут произошло то отчего все присутствующие присели или как минимум отшатнулись. Молния. Точнее, искра пробила расстояние между контактами, как только электрофорная машинка раскрутилась достаточно. «Что сие?» — нервно спросил царь. «Маленькая молния. А это машинка для ее получения. Пока очень сырой прибор». Видите, как нужно стараться, так никуда не пойдет. «А... — А зачем она? — поинтересовался Брюс, который, отпустив ручку, отскочил в сторонку. — Для изучения молний. И дальше царевич принялся рассказывать о своих измышлениях. Например, о том, что опыты с этой машинкой позволяют предположить принцип построения надежного громоотвода, дабы защитить высокие здания, в особенности всякого рода шпили и купола от поражения молниями. «Удивительно!», Удивительно" — произнес посланник Англии, который был без шуток впечатлен и потрясен. Этим он выразил общее впечатление. Царевич их еще немного погрузил своими измышлениями, начав пересказывать школьную программу далекого будущего, не вникая в детали и немного оформляя словесным декором. от чего подвисли все присутствующие, кроме, пожалуй, Якова Брюса. Тот всем своим видом напоминал Шурика на фольклорной практике. И глядя на его лицо, царевич начал даже ожидать фраз в духе Повторите, пожалуйста, я записываю. И это было неудивительно, потому как исторически до появления электрофорной машинки было почти 200 лет. И на 1700 год понимание природы электричества практически отсутствовало. А уж о том, чтобы создавать искусственные молнии, и речи не шло. Алексей тоже в этом деле был не специалист. Просто что-то вспомнил, где-то аукнулось его образование и понимание физических процессов. Вот и результат. Понятно, с далеко идущими планами. Но озвучивать их он не собирался. Во всяком случае, пока. «Твой сын, государь, растет настоящим ученым мужем», заметил с нескрываемым почтением английский посланник. «Я во многом учился у Исаака Ньютона», — ответил ему Алексей, обозначив поклону. «Можно считать, что я его заочный ученик». Посланник улыбнулся, глядя в глаза наследнику. По-доброму, без тени иронии или лукавства. Все лицо его выражало удовлетворение. «Я передам Исааку твои слова. Полагаю, ему будет приятно». На этом визит завершился. Делегация вышла на свежий воздух, а Петр с Меншиковым немного задержались у Алексея. «Ты ведь специально льстил англичанину про Ньютона». «А про него несложно льстить», — ответил Алексей. «Ну да, делал я это специально. Думаю, королю Вильгельму будет приятно узнать, что твой наследник — англоман». «А это как?» «Я, отец, люблю только Россию», — усмехнулся Алексей. «Но мыслю, для нужд державы было бы недурно, чтобы те же англичане полагали меня своим верным поклонникам. Надо бы что-то подобное провернуть из Франции до Австрии. Пусть вьются вокруг. А мы с этого попробуем какую-нибудь выгоду для державы выудить. Вдруг получится». «Ты для них тоже что ты -то изобретешь?» сославшись на ученичество заочное у кого-то, — поинтересовался миншиков Да, но тут я ничего не могу обещать. — И это та случайность, — он указал на электрофорную машинку. — Случайность? — переспросил Петр, очень выразительно скорчив гримасу явно дополняющую вопрос, намекая на тот сон. Алексей кивнул. Тоже выразительно, давая понять, что да, оттуда. И это все как-то можно использовать? Или только для вот таких опытов? Да, безусловно. Хотя и не в таком виде, но мне понадобится определенная финансовая помощь. Много? Это принесет деньги? Деньги, чтобы несколько ветряков построить и полсотни десятка пудов меди. Примерно. Может, до ста. Я еще не считал. Это принесет денег? Повторил вопрос отец. Да, конечно. Петр кивнул и на этом удалился, выйдя на улицу из дворца. Напомнил перед этим, что вечером ждет сына в Преображенском. Праздновать его день рождения. А где-то через четверть часа и вся делегация уехала с подворья Воробьевского дворца, кроме Якова Брюса. Тот о чем-то на улице переговорил с царем и вернулся. «Только не говори, что отец хочет еще чем-то меня озадачить», с порога произнес Алексей. «Ты ведь не просто так спросил Ньютона о монетной машине?» «Да, потому что, ведаю, нам такая нужна отчаянно. И ты по этому поводу думал. Ведь так?» «Нет!» Излишне резко выкрикнул царевич. «Как нет?» — опешил Брюс. «Нужно иметь меру. Я и так стал мало спать из-за множества тех работ, что мне поручил отец. А еще и с учебой занимаюсь. Если так пойдет дальше, то я просто надорвусь и слягу». «Но ты ведь о ней думал», — утвердительно произнес Брюс. «Думал, конечно. Но нет, заниматься не буду». Не сейчас. Я только взялся изучать механику и механизмы, потому как без всего этого быстродействующую конструкцию не сделать. Но ведь я много о чем думаю, перебил его Алексей. Совсем не обязательно это прямо сейчас бежать притворять в жизнь. Нужно знать меру. от чего же? Выдуманные тобой водяные нужники стоят по всей Москве и очень ими довольны. В Москву нужно подводить чистую питьевую воду, чтобы избежать хворей всяких вроде холеры и тифа. А это акведуки и водопровод, причем с трубами не из свинца, от которого самого хвори. Что, пора бежать делать? Да и от канализации столь наиграт моего отца только выиграл бы. Вони меньше бы стало на улицах, и золотари на повозках не мотались бы туда-сюда». Но все это без генерального плана развития города и постепенной перестройки Москвы в кирпиче или камне не обойтись. Иначе пожары будут ее терзать, и все эти трубы до да закрытые каналы вести придется слишком сложными путями. Что, завтра начнем делать?» «Ну, ты, конечно, замахнулся». «Почему нет? Вон, в Лондоне после недавнего пожара Барбон поступил вполне рассудительно» и начал выдавать кредиты на каменное или кирпичное строительство. Еще и типовой проект дома придумал, чтобы простой, практичный и недорогой, но доброй вместительности. Плохо, что ли? Ты хоть представляешь, сколько на это все нужно денег? Просто ввести запрет на деревянное строительство в столице и на возведение в ней домов ниже двух этажей, ну, кроме особых служебных зданий. Потихоньку сама перестроится. При наличии же генерального плана можно будет сразу разметить новую застройку, правильную, и не разрешать строить дома, иначе как в обозначенных местах. Какое-то время будет бардак, но потом рассосется. Под указанный же проект дома, вроде того, что Барбон строил, выдавать суды, под небольшой процент а деньги на суды брать у купцов и иных охочих с обещанием прибыли под гарантию казны. Например, оформив сие как акционерное общество или векселя выпуская, и все, лет за 10, край 20, столица своими силами перестроится, а потом под получившимися дорогами проложить закрытые каналы канализации и положить трубы водопровода. Но отец этим заниматься не станет, и я не буду. Во всяком случае, не сейчас. но «Ну, чего же?» — нахмурился Яков Брюс. «От того, что этим некому заниматься. А кто может и так загружен по самое горло, не продохнуть? Если отец хочет, чтобы я или иные отправились вслед за Лефортом и Гордоном, то да, так и надо поступать. Или выбирать приоритеты» что сейчас важнее, тем и заниматься, соизмеряя силы и время. Ты же понимаешь, Россия отстала, отстала, и за пять лет два века не пробежишь, а если и пробежишь, то шею сломаешь. Никто о двух веках и не говорит. Ты, кстати, сам не хочешь заняться важным делом? Я? Несколько опешил Яков. Создать пробирную палату где утвердить эталон мер и весов, организовать выпуск и распространение копий тех эталонов, чтобы по всей державе был единый фунт или там аршин, а не в каждом городе свой. Мне кажется, что отец не будет против. А почему я? А кто? У отца много образованных людей в окружении? Еще немного поругались. Мягко вежливо. Царевич из кожи вон лез, выдумывая задание для Якова Брюса. Отчего довольно скоро у того усилилась бледность лица и появилась отчаянная тоска в глазах. Видимо, он представил, что Алексей при случае все это отцу перескажет, и тот... В общем, разошлись миром. Шотландец пообещал убедить царя, что Алексей безгранично загружен, и он, дабы парень справился, лично будет ему помогать, чем заодно прикрывал и себя от дополнительной нагрузки, от греха подальше, а то слишком уж складно, прямо как по писаному шпарил царевич».